В Либаву снова прибыл гросс-адмирал Принцип Генрих Прусский. Хиппер водил его как туриста по кораблям, принцу показывали сквозные пробоины бортов, он видел разрушение надстроек. В грудах искореженного железа еще подсыхала кровь, уже загнившая, и куски человеческих тел. Его высочество почти помертвелой в недоумении исследовал работу русских мин типа 08 в скобках 15, от взрыва которых грибные валы выбивало из дейдвудов, а плоскости рулей гофрировала в гармошку. Русская артиллерия еще раз подтвердила свой первый класс по самым высоким мировым стандартам, Русский снаряд — страшный снаряд. Порою в борту зияла небольшая скважина, в которую с трудом просунешь кулак. Но загляни внутрь, и ты увидишь, какой кромешный хаос произвел русский снаряд внутри корабля. Впечатление было незабываемое. Принц Генрих поскушнел. «Это катастрофа!» — сказал он. «Отныне, пока Господь Бог не пошлет нам в дар Ригу, пока не десантируем на Эзли и Даго, все крупные операции флота на Балтике я строго запрещаю. Отныне порядок таков. Увидели один русский корабль в море, бейте его, если вас двое». «Увидели два корабля русских? Удирайте на всех парах, даже если вас троя!» Так закончился прорыв германского флота через Ирбена. В этот приезд гросс-адмирал останавливался, как и раньше, в доме своей давней знакомой графини Тизенгаузен. Один сын, который служил на русских подлодках, а другой плавал на германском крейсере Мольтке. Мать этих офицеров до войны была хорошо принимаема как в подздаме, так и в царском селе. На этот раз внимание принца Генриха в доме почтенной старухи сосредоточилось на серебряных ложках времен польского короля Сигизмунда, которые он и увез в своем чемодане. Престарелая графиня, подзавив на висках букли и напудрившись, отправилась в штаб Генриха прусского с упреком. Я бы подарила эти ложки его прусскому высочеству. Скажи он мне хоть слово, но зачем же увозить их тайно?» В штабе ее успокоили. «Не совсем-то логично. А вы разве не рады, мадам, что наш германский принц, брат самого кайзера, выразил симпатию к вашим ложкам?» Симпатия его высочества к ложкам и вилкам была настолько выразительна, что лучше этой темы далее не развивать. Из либавы принц Генрих на автомобиле совершил инспекционную поездку вдоль Курлянского побережья. Черные скелеты расколоченных минами кораблей, которые торчали костями шпангоутов на отмелях, навевали мрачные мысли. Стоя на берегу перед Ирбенским проливом, Гросс-адмирал видел в тумане затаенные тени. Это русские корабли уплотняли свои минные поля, В которых Хиппер с таким трудом недавно прогрыз фарватеры. Возле мыса Домеснес принц в бинокль долго рассматривал даль. Даже не верится. Но, кажется, я вижу отсюда царель, южный хвостик Эзеля. И, конечно же, русские поставили там батареи. Азиаты нас переиграли в этом споре. Господа, — произнес он оперативную декларацию, — время активных действий нашего флота на Балтике кончилось». Пора замкнуться в жесткой обороне и больше не рисковать вплоть до лучших времен. Под осень, когда над Балтикой уже потянулись караваны птиц, русский флот перешел к активным действиям. Над рижским штрантом уже текли казы. Тыловые госпитали были завалены эшелонами искалеченных, газеты рекламировали совершенные протезы, со снимков устрашая обыватели глядели люди наполовину из железок, шарниров, кожи, проволоки и гуттаперчи. Они позировали перед сапожными колодками или с рубанком в культе, словно пытаясь уверить других, что так жить тоже можно». Много было слепых, у иных глаза выжгло огнеметами, но были и слепцы, отравленные водою из курлянских колодцев, были отравленные коровьим молоком на баронских мызах. Врачи предполагали действие больших доз атропина, но после атропина зрение, как правило, со временем восстанавливалось. Однако для этих слепцов мрак оставался вечен. Они плакали. Мы же с ними по-божески и деньги за молоко дали. В этом году во всему своем ужасном безобразии стала понятна идея двойного подданства. Потомки крестоносцев, псов-рыцарей, осевших в Прибалтике, считали своей проматерью Германию. хотя зарабатывали чины и награды от России. Стал уже модой, чтобы один сын барона служил кайзеру, а другой — царю. Иногда, послужив в русской армии, они перекочевывали в немецкую. Сейчас, когда колонны Гинденбурга захватили Курляндию, бароны внятно заговорили об Аншельсе, присоединении Прибалтики к рейху. Это были не пустые слова. Обороны действовали, нахально действовали. Средь бела дня в приемных министерств Петербурга они собирали пожертвования для инвалидов войны, а собранные денежки отправляли в Берлин для строительства новых подводных лодок. Эзельский предводитель дворянства Аскар фон Экеспаре давал сигналы немецким кораблям о приближении русского флота к Эрбенам. Он был членом Государственного совета и гофмейстером. Нерушимая фигура. Русская контрразведка все ногти себе в кровь и задрала, выцарапывая Экспар из Зимнего дворца, чтобы отправить его в Сибирь. Лифлянский предводитель дворянства, барон Адольф Пилар фон Пильхау тоже был гофмейстером и тоже членом Государственного совета. Главарь всего германского шпионажа в России. Кандидат на пост кайзеровского гаулейтера в Прибалтике, когда идея Аншлюса станет осуществима. Русские подводные лодки теперь шатались везде. Вдоль берегов выискивали подозрительные сигналы с прибрежных имений баронов. Курлянское дворянство ставило нагло высокие маяки, по которым ориентировались германские крейсера и минзаги. Русские летчики, нацепив на крылья своих аэропланов германские Черные Кресты, кружили теперь над озерами Курляндии. На обширных дворах баронских усадеб для них раскладывали посадочные знаки. Они смело садились и в ярости начинали пальбу из -за револьверов направо и налево «Бей любого! Здесь все предатели!» В эти дни в Государственной Думе, защищая российских немцев, выступил адвокат Керенский. И его горячо поддержали барон Гамелькарфон Фелькерзом. тоже думец. На лопату их обоих, — реагировали балтийцы. До самой осени 1915 года главнокомандующим в России был великий князь Николай Николаевич, родной дядя императора. Это была фигура жестокая, властолюбивая и чрезвычайно популярная в кадровом офицерстве армии и флота. Когда-то, занимаясь оккультным столоверчением, Великий князь вывел в люди Гришку Распутина, тогда еще тишайшего хлыста, не носившего ярких кумачевых рубах и сапог с нахальным скрипом. Гришенька тогда ему длань целовал рыболепно, а теперь... Теперь он говорил Николаю Второму, «И что это, как не послухаешь? Всюду про дядю твого говорят». А про тебя словечко путного не скажут? что спустишь? Не спустили. Николая Николаевича загнали наместничать на Кавказ, а император возложил на свои полковничьи плеч тяжкий груз главнокомандования. Чего он хотел этим добиться? Увы, вряд ли мы узнаем точно. Об этом надо было спросить у его жены. Алисы Гессенской, которая внушала ему пренастырно Никиты должен быть, как Иоанн Грозный. К этому времени под конец второй военной кампании на флоте уже было принято презирать людей, которые хорошо отзывались об императоре. Наверно, подданных моряки смотрели как на последних идиотов. Это поветрие коснулось не только матросских кубриков, но и большинства кают-компаний, особенно на Балтике. Императора старались уже не называть величеством, а говорили просто «суслик». И всем было понятно, о ком идет речь. Офицеры рассуждали открыто, даже не стесняясь вестовых. «Император у нас глупенький мальчик, но что поделаешь? Ума ведь у приятеля не займешь». И на базаре его не купишь. Дураков на Руси не сеют, они сами произрастают. И зачем он, дурак, ввязался в это главнокомандование? Или решил взять пример со своего друга, колбасника-кайзера? Петербургские же газеты сообщали о царе почтительно. Вчера его императорское величество высочайше соизволил приехать Из ставки в царское село Проходило несколько дней и следовало новое сообщение. Вчера Его Императорское Величество высочайше соизволил приехать из царского села в ставку. Между Могилевом и царской резиденцией. В бестолыче военных магистралей, где ревели на стыках расхлябанные эшелоны, император раскатывал, словно коми жор, прогоревшей фирмы. Блиндированный салон-вагон, роскошно убранный изнутри, мотала по разбитым колеям. Фирма Великой Российской империи имела большую и славную историю, но сейчас... Ее поджидал крах полного банкротства, и никакие родения Распутина не могли отсрочить ее гибель. В один из осенних дней крейсер «Россия» начал бунт. — Долой всю немчурус флота! — кричали матросы-российцы. Большевики примкнули к восставшим, только для того, чтобы сразу же погасить это стихийное выступление. Рано. Еще не пришло время. Никого из бунтовщиков не судили. Лишь нескольких росийцев списали на сухопутье в батальоны добровольцев под Ригу. Ушел в окопы охотником и Павел Дыбенко. Близился конец компании. Похолодало, иногда подмораживало. Шкала Бофорта все предусмотрела. Когда ветер от пяти баллов начнет поджимать к семи, тогда штурмана еще спокойны. Свежий ветер переходит в крепкий, говорят они. Чашечки... анимометров начинают вращаться с такой быстротой, что не видны простому глазу. — Жмет под восемь баллов. — Очень крепкий, — говорят штурмана. — Скорость ветра уже за двадцать метров в секунду, и тогда шторм... Эсминцы, как длинные скользкие рыбины, всплывшие подышать на поверхность моря. С мостиков видно, как под ударами волн они изгибаются изношенными телами стальных корпусов. Штормовые леера, протянутые над ними, как бельевые веревки, то провисают над палубой в дугу, а то натягиваются в дрожащие гитарные струны. Ох, и гнемся, сказал адмирал Трухачев, глянув вниз. Шпангоута два нам сегодня сомнет, согласился граб. Мы уже мятые, невозмутимо заметил Артеньев. Под палубой на века засел эскадрон спешенных драгун. Ну, как там они интересовались на мостике. Да, понемножку травят. Спрашивают у наших матросов, сколько за такую каторгу платят. Маристия, шла величавая слава. Ветер теребил на ее пушках громадные парусины чехлов. Черпали воду низкими бортами кан лодки, грозящей и храброй. С палубы авиаматки Орлица, словно короткие мечи, срывались в небо юркие ньюпоры на поплавках. В кабинах самолетов сидели рыцари без страха и упрека, с погонами мечманов на плечах кожаных курток. Мамы у этих ребят были еще такими молоденькими, что не грех за ними и поухаживать. Над кораблями запускали змея с наблюдателем, и змей парил в облаках, а в его четком квадрате виднелась фигурка человека, распятая, как Иисус Христос на кресте. Смелый дядька, ничего не скажешь. Вообще-то, заметил адмирал Трухачев, зябко поёживая, скажется по всему, что небесная проблема еще не разрешена. Кто победит в этом споре: воздухоплавания или же воздухолетания? до доммесснс. Прикрытые калибром славы корабли сбросили на Курлянский берег матросский десант. Пошли на берег и зеленые откачки драгуны, быстро оживляясь при виде твердой землиц. Вдоль побережья началась дикая битва на штыках, и немцы побежали. Балтийцы взорвали форты и батареи врага. Пулеметная команда добровольцев со славы разогнала всех немцев по лесам и болотам, гоняя перед собой большое скопище пленных, десант вернулся на корабли. Отличная была операция. Потом корабли ушли под Ригу и стали гвоздить оборону противника. Казалось, русский флот хотел возместить в войне то, чего не хватало армии. Снарядов они не жалели. Слава с эсминцами густо клала свои залпы в глубину. На семнадцать километров от моря корабли перемешались с землей и навозом немецкие блиндажи, в которых немцами было припасено на зиму все, начиная от дойных коров и кончая роялями. Неожиданно для всех над рубками Славы фукнуло огнем. Издали, словно отчиркнули спичкой. Броненосец пошатнулся всей своей многотонной массой, а пушки его замолкли. Трухачев заволновался. — Сигнальцы! Отщелкайте им! Что у вас? Вопрос! Мостик славы не отвечал. Начальник минной дивизии велел Артеньеву быстро смотаться на линкор катером, выяснить, будет исполнено... Павел Львович, случайный снаряд, пущенный с берега на наугад, оказался роковым. Он влетел через броневую прорезь внутрь боевой рубки. В самой гуще людей и техники он улопнул, опустошая все вокруг себя. При Артеньеве лопатой выгребали то, что осталось от людей. одному матросу визирщику срезала осколком лицо и влепило его в броню с такой страшной силой что искаженное ужасом лицо отдельно от человека повисло на переборке словно портрет в рамке из заклепок Артеньев поднял из под ног орден владимира с мечами это флагарта пояснил сигналчик Ковторанг, свиньин про орденах и кортики был. А наш так. Он не сиял. Слава потеряла своего отважного командира. И вспомнил тут Сергей Николаевич, как любил говаривать о себе скромный умница коперанг Квяземский. Я не сиятельный, я старательный. Катером мартенев быстро вернулся на свою сменицу. ну что там старшой тревожно спросил его трухачев как японская шимоза и зарубила людей в сечку всех ну так уж и всех не поверил фон граб всех кто был в рубке восемь матросов еще живы но кто без руки кто без глаз я же говорю вам в сечку Адмирал снял фуражку, крестясь богомольно. Губы его серые от холода, вытаптывали молитвы. Граб от телеграфа крикнул, — Павел Львович, накройтесь, простудитесь! Тут людей на лопате гребут, а вы мне о простуде. Воображения у вас нет, Гарольд Карлович. Слава опять ожила и открыла огонь по врагу. Оттуда передавали, оповещая флот, что в командование линкором вступил лейтенант Марков. Никто этого Маркова не знал, но Слава стреляла при нем отлично, как и при Вяземском. Над Балтикой летел ветер, то свежий, то крепкий. Корабли возвращались, имея по левому траверзу Кэмерн. «Курортный сезон закрыт», — печально произнес Трухачев. «А ведь еще недавно тут кипела жизнь. Боже, сколько здесь моя жена истратила денег на разную чепуху! А моя дочка перед войной первое свое стихотворение напечатала в кэмернском сезонном листке». Не думаю, конечно, чтобы из нее получилось новое СОФО. «Э, — Горольд Карлович, — сказал он, — я спущусь. Извините, азиап. Артенев напутствовал начальника минной дивизии. — Осторожнее на срезе полубака. Там моет волна. — учишь? буркнул Трухачев. — Старого миноносника? Под запотевшим стеклом кренометра неровными скачками гуляла стрелка. Навик широко мотнула на очередной волне, и Трухачева всплеском воды из-за борта сорвала с переходного трапа. Даже на мостике услышали сочный шлепок адмиральского тела, будто кусок... Сырого мяса швырнули на прилавок. Артенев видел все это с высоты и сорвал трубку телефона. «Док!» — сообщил в лазарет. «С носилками под полубак!» «А что там стряслось?» — спросил сонный голос. «Обычная история на миноносцах». Подхватив Трухачева с палубы, матросы затащили его в кают-компанию, положили на диван. В зрачках иллюминаторов колебалась сизая плоть воды. Доктор прибежал, растерянный с просони, рвал на адмирале штанину, было видно перелом ноги. — Вам не повезло, Павел Львович, возле бедра. — Боже, — переживал Трухачев, — в такое время! Чтобы сдать адмирала в хороший госпиталь, Навик зашел в Ригу, зашвартовался прямо к набережной. Здесь уже поджидал их штабной автомобиль марки «Рено», в котором сидел Колчак. Когда мимо него проносили Трухачева, Колчак взмахом руки задержал санитаров с носилками, нагнулся и поцеловал на Павел Львович... Желаю скорей поправиться. Минная дивизия, моя дивизия, кому достанется? Минную дивизию от вас принимаю я. Новый начдив за боевые действия у Кэмерна заработал вскоре Георгиевский крест. Вокруг имени Колчака газеты подняли шумиху. Россия начинала свое знакомство с Колчаком. Пока что как с джентльменом, как с кавалером, Колчак еще не раскрылся. Гангут вернулся в Гельсингфорс, когда прибрежные острова финской столицы уже накрылись одеялами первых снегов. К борту линкора буксира сразу же подтянули баржи с черносливом. Опять завыли трубы оркестра, залязгали медные тарелки. Огромная дурында геликона бубнила свое пуп-пуп-пуп-пуп. Опять робан на голое тело, тряпками обмотаны шеи, полотенцами обертывались матросы в паху, чтобы спастись от разъедающей тело угольной пыли. Двенадцать часов подряд сновали по трапам люди, уже потерявшие человеческий облик, черные, как негры. «Бегом, бегом!» — покрикивал на них. Фитингов тоже весь черный, высматривая нерасторопных через стекла очков. На днищах барш лопатами сыпали уголь в мешки, окантованные для прочности веревками, вязали их, В замкнутую цепь по двадцать мешков сразу, вроде конвейера, «Вира!» И наверху мешки принимали на свои плечи матросы «Бегом! Бегом! Бегом!» И в каждом таком мешке, как ни крутись, шесть путов с гаком. Опустошенные баржи отошли, но к борту Гангута тут же подвалили еще четыре угольных лихтера. — Дайте перед их, завтра перекидаем, — взмолились матросы. — Начи, Ай! — отвечал Фитингов. — Наконец и эти барши разгрузили. Люди валились с ног. — Теперь авральная приборка! Быстро, быстро! Все этот день шло на износ души и тела. Нервы уже лопались. Приборку тоже закончили. Пошли по баням, срывая с себя на ходу черные хрустящие панцирь роб, а в бане, как назло, углем засорило водостоке.